Глава четырнадцатая. Плохое предчувствие к вечеру не только не утихло, но еще и усилилось. Хотелось верить, что это я просто сама себя накручиваю. Все-таки привыкла в эмалете, что всегда могу рассчитывать на того же лорда Витона в случае чего. А теперь фактически одна. Даррен хоть и обещал защиту, и не то чтобы я ему не верила, но... Но его равнодушное отношение ко мне, как к пустому месту, как-то не очень обнадеживало. С одной стороны, казалось, что Даррен что-то скрывает за непробиваемой стеной этого равнодушия. Но с другой, может, мне просто хотелось так думать? В общем, к тому моменту, когда пришло время отправляться в Королевский дворец, я уже была как на иголках. Даррена я не видела ещё с утра, да и, по словам служанки, он вернулся только недавно, с час назад. Сам он мне на глаза не показывался, также через слуг передал, что пора выезжать. По лестнице в холл я спускалась очень осторожно. Мало того, что корсет бального платья нещадно сдавливал, так ещё и я опасалась запутаться в обилии пышных юбок, И пусть само по себе платье из тёмно-бордовой, чуть мерцающей ткани смотрелось просто роскошно, но казалось прямо орудием пытки. Красота требует жертв, видимо, непреложный постулат для всех миров. Даррен ждал меня внизу в холле. Сам уже в парадном тёмно-синем камзоле, таких же брюках и жилете. Белая рубашка разбавляла этот ансамбль, и белые же перчатки Даррен сейчас держал в правой руке с таким видом, словно вот-вот готов швырнуть их кому-нибудь в лицо, вызывая на дуэль. Он-то почему так напряжен? Или его все же напрягает, что его невеста с подпорченной репутацией? Сам он, хоть и отрицал это, но нет никакой гарантии, что не солгал. Заметив меня, Даррен замер на месте, смотрел так. Будто кто-то просто пригвоздил его взгляд ко мне. Совсем не по себе стало. Что-то не так? Я преодолела последние ступени. «Недостаточно достойно выгляжу?» «Ты выглядишь вполне...» Казалось, у него на миг в горле запершило. «Приемлемо. Поехали». Словно бы силком отвёл от меня взгляд. Первым направился к двери, которую тут же услужливо открыл дворецкий. Нет, а подать даме руку — такое впечатление, будто Даррен вообще брезгует ко мне прикасаться. Но я постаралась не показывать, как меня это коробит. Уже опускались сумерки. Пока наш экипаж катил по улицам Сидхейма, вдоль дороги зажигались магические фонари. Не то чтобы меня сейчас завораживало это зрелище, но смотреть в окно было проще, чем на своего ледяного спутника. Но, как ни странно, Даррен нарушил молчание первым. Говорил, как ни в чём не бывало. «На балу постарайся вести себя естественно. Я заранее всё уладил так, что тебя сразу объявят, как мою невесту». А то, что раньше меня объявляли как невесту Стейнера, не в счёт, я всё-таки перевела взгляд на Даррена. Или по правилам сезона вполне нормально менять, так сказать, партнёров. Нормально, вплоть до самих свадеб. А со Стейнером я уже договорился, так что он от тебя отказался. Договорился? Даже страшно спросить, какая у бедного Стейнера теперь степень инвалидности. Видимо, поняв по моему взгляду эту невысказанную вслух мысль, Даррен милостиво уточнил. «Мирно!» — договорился. «Не думала, что ты на такое способен. Вот не смогла я промолчать». «Хорошего же ты обо мне мнения!» — Даррен усмехнулся. «Мое мнение основывается исключительно на твоих словах и поступках». Но насколько ты бывал в это время искренен, другой вопрос, так что, скорее всего, я совершенно тебя не знаю. Он почему-то ответил не сразу. Смотрел на меня так странно, словно очень многое вертелось на языке, но упорно искал повод так это не высказать. Наконец уклончиво произнес. Тебе и незачем меня знать. Для исполнения нашего договора вполне достаточно того, что есть сейчас. «Пока от тебя требуется не так уж и много. Как я и сказал, вести себя естественно. Конкретно в твоем случае это означает искреннюю радость. Ведь мало того, что твоя репутация спасена, так еще твой жених — самый завидный холостяк Сидхейма, который от скромности ну точно не умрет». А Даррен деловитым тоном продолжал. «Я, в свою очередь, естественно, буду тебе подыгрывать, но в меру. Есть кое-какие обстоятельства. В общем, с моей стороны, всё равно это должно выглядеть как вынужденный компромисс. То есть ты, весь такой несчастно благородный, просто вынужден жениться на пищащей из-за этого от счастья мне?» — мрачно уточнила я. «Такие вот у нас демонстративные отношения?» Это необходимость и для твоей же безопасности. Вполне серьёзно, ответил он, и всё же снизошёл до пояснения. Есть кое-кто, одержимый идеей лишить меня самого дорогого в жизни. Потому и необходимо создать иллюзию, что новоиспечённой невесты я не особо-то дорожу. Поверь, я ни в коем случае не хочу выставлять тебя не в лучшем свете, но этот спектакль банально ради того, чтобы тебе не попытались причинить вред. Впрочем, будем действовать по обстоятельствам. Я многое хотела сказать, но промолчала. Толку я признаюсь, что мне плевать на мнение посторонних, но лишь бы он хорошо относился. Может, Даррен и не солгал по поводу опасности, а может, я и вправду ему в тягость, хотя ради чего-то и нужна. Боюсь откровенности, от него мне все равно не дождаться. Поскорей бы лорд Виттен пришел в себя, а то ведь с Даррена и вправду станется принудительно выставить меня из этого мира мигом после свадьбы. И про моего отца он даже слушать не станет. Ясно ведь дал понять, что с окончанием сезона отделается от меня сразу же. Вот бы еще от чувств к нему так отделаться». На подъездной аллее возле королевского дворца уже было не протолкнуться. Судя по количеству экипажей, чуть ли не весь Сидхейм съехался. Ну да, это в эмалет отправлялись лишь участники сезона и их близкие, а в самой столице знать и куда больше. «И сколько народу сегодня будет на меня смотреть и язвительно шептаться за моей спиной», Что поделать, если у людей нет в жизни другой радости? Даррен все-таки подал мне руку. И к парадным дверям мы шли, как и полагается, держась за руки. И пусть что он был в перчатках, что я, но все равно я через ткань чувствовала его тепло и становилась гораздо спокойнее. Но ненадолго, ровно до того момента, когда уже у самых дверей я почувствовала пристальный взгляд. Тут же по инерции обернулась, но успела заметить лишь мелькнувший силуэт возле колонн. Может, просто кто-то любопытствующий, и ничего зловещего в этом нет? В любом случае, Даррен рядом. Обещал защитить, если что. Вот только учитывая, что некий Аргун вроде как считывает его мысли, то и все действия будет знать наперёд, кругом засада. «Волнуешься?» Спросил Даррен, будто бы просто из вежливости, пока мы шли по коридору к бальному залу. Немного. Я не стала уточнять про легкий приступ паники. Не стоит. Со мной тебе ничего не грозит. Перед нами распахнулись высокие золоченые двери. И церемонимейстер громогласно объявил. Лорд Даррен из рода Вайн и его невеста, «Леди Фелина из рода Лайерс». «Ты считаешь это забавным?» — хмуро уточнила я, когда мы кружились в танце. «Скажем так, это мой новый рекорд». Даррен невозмутимо улыбался. «Рекорд по количеству людей, у которых при виде тебя сводит челюсть?» Он тихо засмеялся. «Вроде того». «Но согласись, это и вправду смешно». Большинство настолько жалки и мелочные, что им только и остается сверлить нас взглядами и злобно перешептываться. А знаешь почему? Потому что у них нет своей жизни, а еще потому, что чужое счастье всегда раздражает. Ведь что, наверняка, они ожидали сегодня увидеть, если не рассматривать самое логичное, эти двое вообще не появятся. Остается вполне очевидное оба будут сгорать от стыда, не решаться смотреть людям в глаза и стараться быть как можно незаметнее. Но вместо этого танцуем посреди зала, и ты вдобавок самодовольно улыбаешься, усмехнулась я. Нет, Даррен, я никак тебя не пойму. То ты мне втолковываешь, что мы должны соответствовать ожиданиям толпы, то тебя веселит, что эти их ожидания не оправдались. А тут все просто. За мной закрепилась слава совершенно безответственного хама, и я как раз так себя и веду, наплевательски на чужое мнение. А вот мрачная понурая ты вполне подходишь на роль несчастной невесты. Все по плану. Все идеально. Даррен хоть и улыбался, но взгляд оставался странным. Может, мне казалось, но в его глазах то и дело отражалась внутренняя борьба, Да и сам он был напряжён. Казалось бы, просто танец. Причём из тех, где партнёры только лишь держатся за руки, без объятий. Но то ли Дарину даже за руку меня взять было неприятно, то ли не знаю что. И оттого это сильнее расстраивало, что мне-то его прикосновения были безумно приятны. Не то, чтобы я мечтала о взаимности. Понимала ведь, что это невозможно, но всё равно не могла равнодушно воспринимать такое его отчуждение. «Надеюсь, мы все же здесь ненадолго», — тихо уточнила я. «Тебе настолько неприятно всеобщее внимание? Мне неприятно, что ты рядом и в то же время словно пропасть между нами. Легче тебя вообще не видеть. Вдруг так непрошенные чувства быстрее пройдут? Просто я не очень люблю все эти людские сборища. Уклончиво ответила я, да и моей роли, сгорающая от стыда, вполне соответствует желанию как можно скорее скрыться от множества неприятных взглядов. И толку здесь оставаться, я, кроме тебя, даже пообщаться ни с кем не могу. Я видела среди гостей и Лоретту, и Стейнера, и если Ларетта упорно делала вид, будто знать меня не знает, то её брат незаметно кивнул мне в знак приветствия, но всё же не подошёл и словом перемолвится. Правда, Даррен мне пояснил, что они именно так и условились, я не должна ни с кем общаться для поддержания нужного образа изгоя. Между тем танец уже закончился, музыканты принялись играть новую мелодию. А теперь мы уже можем уйти. Лично мне не терпелось покинуть дворец. Даррен ничего мне не ответил, просто... Замер на месте. Да все вокруг замерло, будто само время остановилось. Ни звука, ни движения. Лишь собственная магия взволновалась так, что я ее едва сдерживала. Что ж такое-то? На контрасте с воцарившейся тишиной звук шагов показался оглушительным. Я тут же обернулась, ком встал в горле. А Лем, как ни в чем не бывало, шел по залу, по пути даже взял бокал вина с подноса застывшего лакея. Милена, какая встреча! Демонстративно изумился, слащаво улыбаясь. Вот уж не ожидал, что Даррен все же рискнет тебя куда-либо вывести. Как? Только и хватило моих сил. Как? Что? Лениво уточнил Лиам, остановившись в паре шагов от меня и пригубив вино. — Как это так, я жив, если должен быть мёртв? — усмехнулся. — Призабавная ситуация, конечно. Ты, магия которой превосходит чью-либо, не в силах понять, что вообще вокруг тебя происходит, слепа, глупа и совершенно безнадёжна. «Неужели ты считаешь, что этот твой защитничек?» Он перевел ненавидящий взгляд на Дарана, в силах тебя защитить. Да он даже близко не понимает, какие силы противостоят. Иначе бы так самодовольно не улыбался. «Ничего, скоро поймет». Лиам снова осклабился. «Оба поймёте, А я лишь так заглянул поздороваться поприветствовать вас на этом празднике жизни, ну и заодно дать тебе добрый совет. Резко посерьёзнел и уже без всякого жеманства произнёс. — Береги магию, Милена. Считай, она тебе уже не принадлежит. Ни твоя магия, ни твоя жизнь. До встречи. Он понизил голос до шепота, словно хотел сообщить сокровенную тайну, касающуюся лишь нас двоих. «И очень-очень скорой!» Лиам резко исчез, и тут же окружающий мир снова пришел в движение. Разом обрушились все звуки, невыносимо закружилась голова. «Я бы даже упала, не придержи Даррен меня за талию!» «Милена, ты в порядке?» Я замотала головой, пока была не в силах ничего сказать. Видимо, возвращение в нормальную реальность так сказалось на еще не до конца восстановившемся организме. Но Даррен не стал дожидаться, пока ко мне вернется дар речи. По-прежнему, держа меня за талию, поспешил вывести из бального зала. И лишь когда мы вышли через парадный вход на подъездную аллею, первый же глоток свежего воздуха привел меня в чувство. Но паника зашкаливала так, что голос всё равно дрожал. «Даррен, я понимаю, как невероятно это прозвучит. Сбивчиво начала я, схватив его за рукав Камзола, но я видела Лиама. Будто бы все вокруг замерли. Время остановилось, и тут появился он, живой и невредимый. Ты в этом уверена? Даррен хмурился, но смотрел на меня очень внимательно. «Я знаю, что он должен быть мертв. Я сама видела его смерть. Чуть ли не простонала я, но сейчас он был живее всех живых. Мне точно не почудилось». О, «Хорошо. Допустим, он все же не стал убеждать меня в обратном, Постарайся вспомнить все, вплоть до мельчайших деталей. Как двигался, что говорил». Ощущала ли ты что-либо необычное магическим восприятием? Абсолютно всё. Я тут же пересказала случившееся. Даррен помрачнел ещё больше. «Ты мне не веришь?» — тихо спросила я. «Почему-то отчаянно хотелось, чтобы именно он верил. И пусть эта правда слишком невероятна для правды, но всё же...» «Верю, не волнуйся. Поехали домой». «Дома уже всё обдумаем». Успокаивающая улыбка Даррена заставила меня растеряться. Я чего угодно ожидала, но только не такой вот тёплой, понимающей улыбки. Даже почему-то в глазах защипала. Впервые за всё время в этом мире я в полной мере ощутила, что по-настоящему не одна. Даже с лордом Виттеном такого не было. Хотя тот клялся защищать. И пусть Даррен ни в чём не клянётся, но одна его улыбка кажется сильнее любых клятв. Даррен. Выходит, замысел играть на опережение провалился с треском, и все спектакли не имеют смысла. То, что Лиам жив, удивляло лишь самим фактом оживления, в остальном же все вполне сходилось. Отчасти стало даже проще, что неведомый противник наконец-то вышел из тени. Но в то же время оставалось слишком много вопросов о его силах. Мнимая смерть, магия крови, способность останавливать время для такого количества людей, под это описание не подходил ни один существующий вид магии и даже неиссякаемое ее количество не могло свершить подобное. Но Даррен не стал озвучивать все свои сомнения. Глядя на Милену, сейчас притихшую и понурую, меньше всего хотелось еще больше ее удручать. Хотя в гостиной и царил полумрак, ведь не стали зажигать много свечей, но все равно прекрасно было видно, в каком состоянии Милена. Такая восхитительная шла на бал так гордо там держалась, а теперь враз приуныла. Как же хотелось утешить ее, обнять, признаться, что она ему всего дороже. Что-то, чем дальше, тем отчетливее казалось, что его выдержки надолго не хватит. Лиам не может быть тем, кто пленил твоего отца, просто потому, что Амлан исчез тогда, когда Лиам был еще ребенком. Даррен присел на диван напротив того кресла, где сидела Милена. Тут явно замешан кто-то еще. «Вроде как есть некий Аргун, который всем и верховодит. По крайней мере, так говорили лорд Витон с лордом Айтором. Хм, Аргун — это тот, который тогда пытался возглавить магических сущностей?» «Все может быть, конечно, но это ситуацию ощутимо осложняет. Одно дело, когда приходится противостоять одержимому жаждой мести безумцу, и совсем другое, когда вдобавок ко всему этот тип еще и управляет армией монстров. Но в любом случае выход у нас с тобой один. И какой же?» — Мелена подняла на него взгляд. «Такой же, как и раньше. Отправить тебя в твой мир. К сожалению, всё осложнено проклятыми нерушимыми метками. Из-за них ты не сможешь уйти сейчас. Хоть как сначала должна выйти замуж. А это неосуществимо, пока сезон не завершится, так что план всё тот же. Продержаться оставшееся до свадьбы время, после чего сразу же тебя обезопасить переходом в другой мир. Как продержаться, если Лия может вот так запросто останавливать время, «Вполне справедливо», — возразила она. «Да, может, но при этом ничего все равно тебе не сделает. Магия браслетов убережет от любого вреда. Максимум, что у Лема получится, — это изводить тебя разговорами. То есть не похитить меня, не атаковать магии, не причинить физический вред он не в силах? С надеждой смотрела на него Милена. Гарантирую. Даррен улыбнулся. Возможно, потому он сегодня и показался на глаза, что исходит от злости и невозможности что-либо сделать, вот решился попытаться запугать. Что у него очень даже получилось? Милена отвела взгляд. Не хотелось задавать этот вопрос. Точнее, честный ответ на него мог бы быть крайне неприятен, но Даррен все же не стал молчать. «Милена, скажи». «Ты сомневаешься в моей способности тебя уберечь?» Она вздохнула, но лукавить не стала. «Я сомневаюсь в том, что это тебе нужно. И почему же постарался не показать, насколько это покоробило? Потому что твои непонятные счеты с Лемом — это одно. Но какое тебе дело до меня?» «Я понимаю, что зачем-то тебе понадобился этот брак, но где гарантия, что я нужна тебе настолько...» «Ты нужна мне», — перебил Даррен, — «и именно настолько. В моих интересах, чтобы ты была живая и невредимая, спокойно вернулась в свой мир, только так спасшись ото всех опасностей нашего». Ты ведь понимаешь, даже испарись, вдруг Аргун и Лиам все равно полно тех, кто захочет прибрать себе твою бесконечную магию. Твой отец всю жизнь скрывался о толку, итог один, и я для тебя такого итога не хочу. Брачные узы хоть и позволят мне частично твою магию контролировать, но ведь не избавят тебя от нее. Неиссякаемый источник, что поделать?» Нет. Вдруг совсем шепотом порывисто произнесла Милена, словно не удержавшись. «Что нет?» «Не неиссякаемый, Даррен, я понимаю, что прозвучит, может быть, невероятно и даже абсурдно, но...» Она снова тяжело вздохнула. «Тогда вы молите, когда я пыталась присытить нападавших магии вплоть до их самоуничтожения. Я же выплеснула силы столько, как никогда ранее я отчетливо чувствовала, что есть ее предел. Она не безгранична, понимаешь? И вряд ли это связано с тем, что моя магия пока до конца не развита. Скорее всего, неиссякаемость — просто миф. Да, ее несравнимо больше, чем у кого-либо, но все равно она рано или поздно может закончиться. И как раз это объясняет ситуацию с моим папой. То есть, пока верилась с трудом, все же шло в разрез с привычными представлениями о магических источниках, но ведь тот же Лиам яркий пример невозможного в плане магии, так вдруг и вправду. Люди далеко не всё о магии знают. Насчёт моего папы я всё одного понять не могла. Если магия у него неиссякаемая, то её может быть какое угодно количество, верно? Так зачем Аргуну еще один источник, то есть я, если он и от моего отца может получить магии сколько угодно много? Ответ может быть лишь только один. Наша сила все же не безгранична, и Аргуну нужно ее больше, чем есть у моего отца. Скорее всего, для подчинения большего количества тех же магических сущностей, хотя, может, я просто что-то не учитываю, все же мои познания исключительно из книг и со слов хранителей. «Ты рассуждаешь вполне логично», — задумчиво отозвался Даррен. «И в пользу твоей теории говорит еще кое-что. Раньше у меня это в голове не укладывалось, казалось противоестественным, но если ты права, то как раз все сходится. Господин Надирс предупредил меня, что ты должна быть очень аккуратна с магией после случившегося». Ведь ты была истощена настолько, что теперь не исключено магическое выгорание. Милена даже изумленно ахнула. То есть, я могу вообще лишиться своей силы? Выходит, что так, но это самый крайний вариант на тот случай, если по каким-то причинам вернуть тебя в твой мир не получится. Пойми, выгорание — это сродни медленной смерти. Но не физической, а твоей магической сути. Нет в этом ничего хорошего и я ни в коем случае не хочу обрекать тебя на такие мучения, только если иного выбора не останется. С одной стороны, слишком велик был соблазн именно так и поступить, ведь тогда и на Милену никто не станет охотиться, и она сможет остаться в этом мире с ним. Но с другой, Даррен сам ведь прекрасно видел состояние Итона. А у Милены, учитывая ее потенциал, все будет происходить гораздо тяжелее. Меньше всего на свете он хотел, чтобы она так мучилась. Как ни странно, все собственные интересы отступили на второй план, заставляя думать в первую очередь уж точно не о себе. Милена. Время уже перевалило за полночь, но сон все не шел. Я даже переодеваться не стала. Сидела в кресле у окна в своей спальне и смотрела на открывающийся вид. Все-таки в Ситхейме, не считая королевского дворца, дома были не выше трех этажей, так что ничего не мешало любоваться звездным небом. Довольно странное противоречие. Этот мир так красив и чудесен, но в то же время несоизмеримо полон опасностей, особенно если ты – ходячий магический источник. Даррен говорил, что все обойдется, и мы справимся, и я верила его словам. Но сама ситуация удручала, ведь так или иначе скоро все закончится, либо возвращением в другой мир, либо моей смертью. Первый вариант, конечно, предпочтителен, только в нем слишком много «но». Моя магия сама по себе потихоньку проявилась, окутала меня лёгоньким мерцанием. Я даже изумиться не успела, как глаза закрылись против воли. Но я ничего не увидела. Вокруг царила темнота, прорежённая редкими сполохами моей магии. Или всё же не совсем моей. «Милена!» В этот раз голос отца казался гораздо ближе, чем обычно. Боюсь, у нас опять совсем мало времени. Слушай меня внимательно. Я пытался связаться с тобой раньше, но ты так долго была без сознания. Я уже не на шутку заволновался. Хорошо, хоть теперь все в порядке. Теперь к главному. Он заговорил еще торопливее. «Милена». Мне удалось сбежать. Я смог добраться до Вайнсхолла. Постарался пустить погоню по ложному следу, только боюсь это совсем ненадолго. Но ничего, мы должны успеть. Я знаю, как открыть здесь переход на землю, и у меня уже почти все готово. Как только завершу, тут же создам для тебя портал сюда, ко мне, Вайнсхолл. Раньше не получится. Мою магию слишком быстро засекут, и тогда все может провалиться. Нам нужно будет действовать очень быстро. Через полчаса, не больше, будь готова. Портал появится в паре шагов от того места, где ты будешь в тот момент находиться. Ты заранее почувствуешь это по своей магии. Постарайся, чтобы рядом никого не было. И, естественно, никому ни слова, особенно дарану, Все, что знает Оан, тут же узнает и Аргун через прослушивание его мыслей, и тогда мы с тобой обречены. В мыслях царил полнейший хаос. «Папа, спасся, он ждет меня, мы вот-вот вернемся домой, вот только...» «Папа, а как быть с метками?» — поспешила спросить я, пока связь снова не оборвалась. «Об этом не беспокойся. Меня в свое время Королевский совет пытался отслеживать с помощью принудительной метки богов, Так что я знаю, как от такого избавиться. Но как же, Даррен, если он останется без пары и не женится в конце сезона, то погибнет? Милена, ты сейчас не о Дары не должна думать, а о нашем с тобой спасении. Сурово возразил отец, но все же смягчился. Если это все-таки для тебя настолько важно, от метки можно избавить и его. Я чувствую. «У тебя есть какой-то мощный артефакт с магией Дарана, создающий связь?» «Через этот артефакт можно все и осуществить. Ну все!» «Милена!» — голос отдалялся. «Мне нужно заниматься порталом. Помни, полчаса, и я тебя жду. И главное — никому ни слова!» Я резко открыла глаза. Такое впечатление, что за время мысленного общения с отцом вообще не дышало, и теперь жадно хватало воздух, будто только-только вынырнула с глубины. Неужели все так просто разрешится, и уже вот-вот мой отец свободен, но всю радость портила уже вошедшее в привычку настороженность? Я старательно сосредоточилась на своих ощущениях, но ничего подозрительного точно не было. Связь проявилась через нашу магию, причем без каких-либо посредников, и это я чувствовала отчетливо, как и папа. Это точно он, а не какая-либо иллюзия. Единственная разница между этим нашим разговором и прежним заключалась в том, что сейчас словно бы никаких сложных преград для мысленного контакта не оставалось, что только подтверждало истинность происходящего. В любом случае, если это все же каким-то немыслимым образом подстроенный обман, то портал попросту не сможет появиться. В моей спальне мощная защита от любого чужеродного магического вмешательства. И если портал будет создавать не мой отец и не по исключительно доброй воле и благими помыслами, то ничего не выйдет. Но, скорее, это уже просто ставшая привычной паранойя. Папа и вправду как-то спасся. Он ждет меня в Вайнсхолле, ведь именно там можно задействовать пространственную магию для перехода в другой мир. Мы сегодня же вернемся на Землю, в родной мир, где нет всех этих магических ужасов и жаждущих поработить чокнутых предводителей монстров, в родной мир, где нет Дарана и никогда не будет. А я ведь и попрощаться сейчас с ним не могла. Ведь все, что узнает он, тут же узнает и Аргун, и тогда ничего у нас папы не получится. Но и просто так уходить совсем не хотелось. Немного поколебавшись, я вышла в коридор. Я знала, что спальня Дарана напротив моей, он сам об этом говорил, и сейчас я остановилась у двери, занесла руку, чтобы постучать, но так и замерла. Вот что я ему скажу, мол. «Извини, что разбудила, я просто пожелать спокойной ночи» или «Ой, какой у меня внезапный приступ лунатизма!» Не могу же признаться открыто, что всего лишь хочу последний раз его увидеть. А ведь и вправду, в самый последний раз. Я тихо уткнулась лбом в дверь, даже в глазах защипала. «Все-таки жизнь ужасно несправедливая штука». Когда-то я готова была бежать от Дарана чуть ли не на край света. А теперь безумно сложно просто уйти, хотя от этого зависит и моя жизнь, и жизнь моего отца. Милена? Я тут же вздрогнула от звука его голоса, отпрянула от двери, как ошпаренная. Даран, видимо, только что поднялся по лестнице из холла, и в каком же глупом виде я перед ним предстала. Стою тут в его дверь уткнувшись со скорбным видом. у меня ведь и мысли не было, что он может еще не спать и вообще не в своей комнате. Как назло, ни одного маломальски вразумительного объяснения своему поведению не придумывалось. Но Даррен сам меня спас. Тебе тоже не спится? Угу. Я прогоняю бессонницу. Стучусь лбом, а дверь в твою спальню. Не спится? Было так неловко, что я упорно избегала встречи взглядом. Всё-таки столько всего, есть о чём подумать. Даррен подошёл ближе, на миг взглянул на дверь. Казалось, вот-вот скажет вполне ожидаемое, не в коридоре же разговаривать, и предложит перебраться к нему или ко мне. Но ничего такого он так и не сказал. Словно бы мысленно сам себя одёрнул Да что за противоречия его такие терзают? Понятно, что вдвоем в спальне, среди ночи, пусть даже просто за обычным разговором, все равно ужасающее нарушение этикета. Но когда дарана волновал этикет? С тобой все в порядке? Вырвалось само собой. А что со мной может быть не так? Просто ты ведешь себя немного странно все последнее время. Ты как будто то изменился, но в то же время остался прежним. Представляю, как путно звучит, но впечатления именно такие. Мне по-прежнему было очень неловко. Но теперь, большей частью от непонимания, только сейчас задумалась об этом. Если раньше я более-менее знала, что удара на себя представляет, то теперь уже окончательно запуталась. И это обиднее всего — видеть его в последний раз и осознавать, что так толком и не узнала человека, к которому испытываю такие чувства. Даррен прислонился спиной к стене, скрестил руки на груди. Полумрак, царящий в коридоре, не позволял толком рассмотреть выражение его лица. Произнес задумчиво. «Кажется, я понимаю, о чем ты. И да, я не менялся. Просто рядом с тобой я становлюсь Он на миг замолчал, словно снова мысленно сам себя одернув, но все же продолжил. «Я не спорю. Первое время нашего знакомства я обращался с тобой не лучшим образом. Обращался ровно так, как привык обращаться с другими, причем других это вполне устраивало. Я был неправ, в корне неправ. Но я тогда банально не понимал вполне очевидную истину. Ты совсем не такая, как остальные девушки которых мне доводилось встречать. Но, по иронии судьбы, понимать это я начал, уже общаясь с тобой, Фелиной. Конечно, в обители артефакторов еще играла свою роль, что каждый раз твой образ стирался из памяти. Потому Милена так и осталась для меня неведомой, и лишь Фелина стала истинным открытием. — Ты ужасно разочаровался, узнав, что это я, да? — тихо спросила я. Даррен ответил не сразу. Быть может, решал, как бы выразить помягче. Разочаровался, не скрою, но на тот момент я слишком многого не знал. Аргон с Лемом уж очень качественно и правдоподобно постарались очернить тебя в моих глазах. Тогда удивительно, как ты меня сразу же не прибил. Я хоть и сказала это полушутя, но он, похоже, воспринял мои слова всерьез. Мне слишком хотелось найти тебе оправдание. Хоть какое-то. Не могла ты, Фелина, которую я знал, поступать так, как якобы поступала Милена. К счастью, правда быстро прояснилась. Теперь мы с тобой оба знаем все, и как бы старательно раньше нас не пытались развести в разные стороны, им это не удастся. Быть может, ты не в курсе? Я и сам выяснил лишь недавно. Лорд Витон, мой настоящий отец, Я унаследовал в полной мере его силу хранителя. Фактически, я теперь единственный полноценный хранитель магического источника в нашем мире. Потому нас так и старались отдалить друг от друга, чтобы ты в итоге осталась совсем без защиты. Вот не зря же они с королевским советником мне похожими казались, и про магию одинаковую я ведь говорила. Но лорд Витон всё возражал, что быть того не может» но сейчас меня цепляло совсем не это. Я очень постаралась говорить непринужденно. Так ты потому взялся вдруг меня защищать, что так велит призвание хранителя? И снова Даррен ответил не сразу, но произнес вполне однозначно, конечно, только поэтому. Вот и все, точки над «и» расставлены. Хотя, чего я ожидала? пылких признаний в светлых чувствах, да со стороны Даррена уже одно то, что он признал свою прошлую неправоту, прогресс и просветление. Будь у нас в запасе лет триста, глядишь, он бы даже стал способен влюбляться, но, увы, в запасе меньше получаса. Маловато для внезапного чуда взаимных чувств. Хорошо, что все прояснилось. Я кое-как выдавила улыбку. Мы знаем правду, а это уже полдела. Теперь дальше уж точно сложится все хорошо. Я направилась к двери в свою спальню. Уже тронула ручку, как Даррен вдруг с нотками подозрения и беспокойства спросил. "Милена, ты точно ничего не хочешь мне сказать?» «А должна?» Я обернулась. Такое впечатление, будто что-то скрываешь, не договариваешь, ничего не случилось. Несмотря на полумрак, я кожей чувствовала его пристальный взгляд. Хотелось верить, что скудность освещения и мне играет на руку. Даррен не может видеть выражение моего лица, а уж говорить я постаралась вполне бодро. Всё, как и раньше, — Просто я немного перенервничала из-за последних событий, только и всего. — Давай завтра съездим куда-нибудь. Неожиданно предложил Даррен. Ситхейме полно красивейших мест. Вряд ли ты много где успела побывать. А я с удовольствием побуду твоим сопровождающим. Судя по интонации, он улыбнулся. И так хотелось напоследок увидеть его улыбку. Это было бы замечательно. Я кое-как унила эмоции, говорила спокойно, даже будто бы с энтузиазмом. Тогда решено. Завтра? Сразу после завтрака. Договорились? Договорились. Понимая, что еще немного, и я сорвусь, я открыла дверь в свою спальню. Доброй ночи, Даррен. Доброй ночи, Милена. Донеслось мне вслед, постарайся все же не думать о плохом. Ты ведь не одна, не забывай об этом. Зайдя в комнату и закрыв дверь, я прислонилась к ней спиной и медленно сползла вниз. Как же все сложно! Будто мы с Дараном по разные стороны одной пропасти и никак не получается проложить даже самый тоненький мост друг другу. Даже хотя бы руку протянуть. Да, я увидела его настоящего, незаносчивого, расчетливого наглеца, каким он предстал передо мной когда-то, да каким он попросту привык быть для всех, от того истинного, без желания подавлять, преисполненного внутренней силой того Даррена, с которым так хотелось остаться. Портал долго ждать не пришлось. Вещи я не собирала. Мне просто нечего было брать с собой. Да и зачем? Будет куда проще, если на земле мне ничего не станет напоминать об этом мире. Быстрее забуду, быстрее чувства к Дарану пройдут. Прежде чем вступить в портал, я дотошно проверила его магическим восприятием. Никакого подвоха. Соткан из моей папиной магии без малейшего следа какого-либо принуждения. Глубоко вздохнув, Я шагнула сквозь мерцающую завесу. А с другой стороны оказался Вайнсхолл, холл каминный зал первого этажа. И ждущий меня здесь, такой постаревший, худощавый и изможденный, но такой родной... «Папа!» У меня дыхание перехватило. Слезы навернулись сами собой.